Уже взрослый, Цветаева часто видела умершего Александра Блока живым. После смерти Блока я все встречала его на всех московских ночных мостах. Я знала, что он здесь бродит и, может быть, ждет. Я была его самая большая любовь, хотя он меня и не знал. Большая любовь ему сужденная и несбывшаяся. Кажется, это противоположно опыту с Надей. Надю она жаждала увидеть и не увидела, Блока не ждала и встречала. Блок сам ищет встречи, сам является Цветаевой, Надя же таится, не хочет быть увиденной, исчезает, не явившись. Однако какое это имеет значение — когда речь идет о потустороннем. Здесь существует лишь общее — разлука, любовь, смерть, бессмертие. После похорон Стаховича, с которым Цветаева встретилась лишь однажды, с Блоком ни разу, она его только видела, она записала в дневнике «Нет этой стены, живой, мертвый, был, есть». Есть обоюдное доверие. Он знает, что я, вопреки телу, есть. Я знаю, что он, вопреки гробу, дружеский уговор, договор, заговор. Он только немножко старше, и с каждым уходящим уходит в туда, в там, частица меня, тоски, души». В феврале 1905 года маленькая Марина еще не умела так думать. Что же это было тогда? С чем связано это необычное и так долго тянувшееся состояние? Откуда у девочки эта тоска и жажда потусторонней встречи? Толчком, неосознанным, спрятанным глубоко в подсознании, недопущенным даже в чувства, мог быть страх смерти матери. видя столько больных в Нерве и столько могил на Нервийском кладбище, оказавшись свидетелем смерти чехотышного немецкого юноши, с которым успели подружиться, могла ли Марина не думать о страшной угрозе, нависшей над матерью? загнав эту мысль на глубину, откуда она не могла выскочить, забыв ее, Марина свою тоску о еще живой матери перенесла на уже умершую Надю. Совпадение времени, разлука с матерью и известие о смерти Нади усугубило ужас перед надвигающимся. Временная разлука с Марией Александровной, Санг-Блазиен, так близко от Фрейбурга, они все вместе будут там жить летом, в тоске ощущалась такой же вечной, как разлука с Надей. Может быть, образ умершей Нади замещал в детском сознании образ умирающей матери? Было бы грехом оплакивать ее, надо было надеяться. Но Надю, уже покойную, можно было оплакивать, тосковать о ней, звать, мечтать о встрече. Если не здесь, в дуртуаре, в темной музыкальной комнате или старом Фрейбургском соборе, то там, в том неизвестном, куда ушла Надя. Возможно, встреча с Надей Марина ждала как утешение, знака, что и мать не уйдет бесследно. Когда мы читаем признание Цветаевой в письме к Буниной, что смерть Нади затмила мне смерть матери, не будем приписывать это Марининой черствости. Просто за полтора года между Надиной и материнской смертями, тоскуя по Наде, Марина уже оплакала в ней мать. Встречи с Надей не было, но знаки от нее были. Во всяком случае, Марина их узнавала в облаке, напоминающем Надин румянец или овал лица, в запахе цветочного магазина, воскрешающем бой цветов в нерве, в жидком кофе, похожем на цвет ее глаз. Так позже был ей знак от уже покойной матери. Она писала об этом Элису, Летом 1909 года. Во сне она видит мать и просит, «Мама, сделай так, чтобы мы встречались с тобой на улице хоть на минутку, ну, мама же!» «Этого нельзя», — грустно ответила она. «Но если иногда увидишь что-нибудь хорошее, странное на улице или дома, помни, что это я или от меня». Тут она исчезла. В том же сне Марина видит померанцевое деревце в катке и понимает, что это мама. Тема сна и сновидений у Цветаевой требует специального исследования. Сама она придавала этому громадное значение. Сон был для нее одним из воплощений жизни и одновременно мистической связью между жизнью и смертью. Сновидение приоткрывало дверь в потустороннее, в бессмертие. Мистические переживания, впервые вызванные смертью Нади Иловайской, с не меньшей силой повторились в связи со смертью в конце декабря 1926 года Райнера Мария Рильке, которого Цветаева никогда не видела, но личность и поэзия которого в современности были для нее равновелики Пушкину и Гёте в прошлом. Узнав о смерти Рильке, Цветаева не ринулась искать встречи с ним на Парижские улицы, теперь у нее была волшебная палочка, творчества. Через «Непознаваемое» она обратилась к крильке непосредственно на тот свет в стихотворном письме «Новогоднее», о котором замечательно написал Иосиф Бродский и в статье «Твоя смерть». Иосиф Бродский об одном стихотворении — Вместо предисловия, в книге Марина Цветаева, стихотворения и поэмы в пяти томах. Когда в новогоднем она говорит, потому что тот свет наш тринадцати в Новодевичьем поняла небес, а все всеязычен она возвращается мыслями к наде, к своим тогдашним поискам потустороннего. Ибо могилу Нади, она могла впервые посетить в тринадцать лет по возвращении из-за границы и уже после смерти Марии Александры, похороненной, как потом и отец Цветаевой, на Ваганьковском кладбище. Надя была похоронена на Новодевичем. А ее могиле Цветаева вновь думает в твоей смерти. Все наши умершие, лежи они в Москве, на Новодевичем, или. Надя была. Первая, пережитая ею смерть, первая встреча с таинственным и влекущим миром, первая, приоткрывшая ей завесу вечности. Первая в ряду смертей, о которых Цветаева писала, Стаховича, Александра Блока, Райнера Мария Рильке, Владимира Маяковского, Николая Гронского. Кажется, со времен Нади для Цветаевой не существовало загадки жизни и смерти. Земное и потустороннее воспринималось в неразрывном единстве, и тот свет временами она ощущала более своим, чем здешний, как в стихах Крильке, например. Из всего комплекса тогдашних детских переживаний с годами выкристаллизовалось понятие «разлука», ставшее стимулом и внутренней темой творчества Светаевой. Разлука включала все — расставание с любимым или друзьями, разрыв с родиной, разминовение со временем и судьбой, смерть. Понятие разлуки углублялось и разрасталось, вырастая до трагического неприятия жизни. Оно уже толкало к письменному столу, за которым преодолевалось все. Летом, по окончании занятий в пансионе «Бринг», Отец забрал девочек, и они втроем поселились в санкт блазьене вблизи санатория, где лечилась Мария Александровна. Снова они гуляли по шварцвальдским дорогам и лесным тропинкам, но уже без матери. Она была слишком слаба. Беспокойство о ней не покидало Ивана Владимировича. Вот уже год провела она в чудодейственном Шварцвальде, однако здоровье ее не становилось лучше. Что дал Марине год жизни во Фрейбурге? Самое важное — немецкий язык. Не будь этого года, она не владела бы им в таком совершенстве. Чувство родства с Германией, память о немецких друзьях Мариле и Карле, дети хозяина Ангела, о последнем здоровом лете матери в сказочном Шварцвальде. о неожиданном празднике Пасхи у княгини Марии турн таксис который в будущем Рильке посвятит дуинские элегии. Об этом Марина узнает много позже. Образ прекрасного средневекового города с неповторимым собором. Здесь же, во Фрейбурге, как это не покажется странным, зародились две страсти ее жизни — Наполеон, «Наполеониада», как она говорила, и Россия. Интерес к России родился не из тоски по родине, а из волнений о ходе русско-японской войны, о которой в письмах сообщал отец. Неудачи России, обида, разбудили в Марине первое родиночувствие. Семья собиралась в Россию. Нельзя же вечно жить на чужбине. Младшая Ася и так уже не совсем тверда в родном языке. С каким чувством возвращалась Марина на родину после трех лет скитаний? Она никогда не писала об этом. Ей было почти тринадцать лет. Неужели, привыкнув к переездам, она ничего не почувствовала, вернувшись домой? Хотя совсем не домой. Мария Александровна с дочерьми поселилась в Ялте, потому что ей все еще был противопоказан север. Жизнь наладилась, приспособившись к тяжелой болезни в доме. Врачи, измерение температуры и беспокойство с каждым лишним делением на градусники, лекарства, аптеки стали повседневностью. Оказалось, что и к этому можно привыкнуть. Девочкам взяли учительницу, Она готовила их к поступлению в русскую гимназию. В эту зиму они учились с энтузиазмом, им было интересно. Обе любили свою учительницу, и она их. Мать снова занималась с Мариной музыкой, радовалась ее успехам. Она все еще мечтала увидеть ее пианисткой. Но новое вторгло в их жизнь — революция. Кончался 1905 год. Страна бурлила, бастовала. вооружалась. Восстание на Потемкине, восстание на Очакове, предательство броненосца Георгий Победоносец, арест лейтенанта Шмидта, царские манифесты. Все это волновало Марину, заставляло с нетерпением ждать газет. Кроме общих волнений о судьбах России, Цветаева беспокоились о близких. В декабре в Москве началось вооруженное восстание а Иван Владимирович, Андрюша и Лера жили дома. Из газет было ясно, что «Трехпрудный» окружен баррикадами. В Ялтинском пансионе, где жили Цветаевы, за общим столом возникали политические споры. Марина внимательно прислушивалась. Этот год в ответе на анкету она отметила дважды. «Сначала, как встречу с революцией, вторая». 1905-1906. Ялта, эсеры. Семья в соседей по дому, интересовала Марину, она бывала у них, несмотря на запрещение матери. Их, правда, притягивала ее, как три года назад правда эмигрантов Нерви. Она писала революционные стихи, но теперь не показывала их матери. Между ними возникло отчуждение. Трудный возраст Марины, совпал с умиранием Марии Александры. Погруженные мать в свою болезнь, дочь в свои новые интересы и переживания, они теряли прежнюю близость. Однако увлечение революцией не было связано с какой бы то ни было реальностью. Марина горячо переживала происходящее, следила за газетами и спорами окружающих, восхищалась и скорбела судьбами лейтенанта Шмидта и Марии Спиридоновой, но все это умозрительно. Войти в круг революционеров она не могла бы по возрасту, да и они бы ее и не приняли всерьез. Отдаляясь от матери, она погружалась в одиночество. Другое упоминание этого года тоже связано с общественностью. 13-14-15 лет народовольчества. Сборники знания «Донская речь», «Политическая экономия Железного», «Стихи Тарасова». Сборники Товарищества Знания, издававшиеся Петербургским книгоиздательством Товарищества Знания, непериодическое издание за 1904-1913 годы вышло 40 книжек. Редактируемое Максимом Горьким "Знания" собрало вокруг себя писателей либерально-народнических устремлений. Здесь печатались Андреев, Куприн, Вересаев, Бунин, Чириков Серафимович, Юшкевич. Его книгу «Очерки детства» любила Марина Цветаева. Сборники знаний выходили огромными для того времени тиражами и были особенно популярны среди сочувствующей революции либеральной интеллигенции. «Донская речь» – книгоиздательство, находившееся в Ростове-на-Дону по направлению и составу авторов, близкой петербургскому знанию. В 1904-1905 годах «Донская речь» выпускала популярные книги социал-демократического и эсеровского направления. Очерки «Политической экономии» 1902 профессора Владимира Яковлевича Железнова были чрезвычайно популярны в те годы и выдержали множество изданий. Первое издание было запрещено цензурой. «Евгений Михайлович Тарасов». 1882-1943. Революционный поэт, участник революционного движения, был дважды арестован. Принимал участие в вооруженном восстании в Москве в декабре 1905 года. Печатался в большевистских изданиях, в сборниках «Знания». Стихи его были очень популярны. Выпустил книги «Стихи» 1903-1905, «Петербург» -1906». и земные дали, Петербург, 1908. Чтобы дать представление о том, чем увлекалась, забыв Пушкина, Лермонтова, Геота, Гейна в те годы Цветаева, приведу отзыв Блока о Тарасове из статьи «Литературные итоги 1907 года». От Евгения Тарасова мы были вправе ждать хороших стихов, несмотря на то, что первая его книжка была совсем слаба. Причувствовались... Свежее веяние от какой-то новой волны. Было благородное юношеское увлечение Бальмонтом. Приходилось отмечать в журналах иные стихи Тарасова с радостью. На днях вышла вторая книжка его стихов «Земные дали». Боже мой, какая возмутительно лишняя, слабая и бездарная книга. Ни одной свежей строчки — Вся книжка состоит из плоских, хотя и гордых, надрывов и жалоб в гладких, лишенных всякой оригинальности стихах. После 1909 года Тарасов перестал печататься, возможно, в связи с отзывом Блока, и стал ученым-экономистом. Примечание автора. Увлечение Марины революцией и общественными проблемами – отражал настроение многих людей того круга, к которому принадлежала семья Цветаевых, но не ее родителей. Мать была консервативна и настороженно относилась к происходящему и к новому влечению дочери. Отец жил вне политики, теперь же, обремененный болезнью жены и связанными с этим трудностями и заботами, он, кажется, даже не чувствовал потребности разобраться в ситуации. Его хватало только на семью и музей. Обычно он был сдержан в обсуждении своих семейных дел, но однажды в письме Клейну в апреле 1906 года у него вырвался настоящий крик отчаяния. Уже давно мои помыслы сосредоточиваются на страданиях моей больной, на способах и местах лечения, на лекарствах и врачах разных национальностей всей Европы. И самого слабого утешения не принесла мне почти совсем распустившаяся в своей зелени южная весна, не подарила никаким радостным чувствам и теплая здесь Пасха. Семейное горе все собой заслонило и заполонило все мысли и чувства — для которых, по-видимому, нет ни просвета, ни надежды на лучшее будущее в сфере семейной. Под тяжестью личного горя я не чувствую интереса даже к тому, что так волнует, так живо занимает теперь всю Россию. И если вне круга семейных забот и печалей, что останавливает на себе внимание и служит предметом думы и желаний, так это наш музей с его движением к концу. Может быть, Маринина упорство в увлечении революцией было отчасти связано со свойственным этому возрасту чувством протеста против родительской точки зрения и влияния? Мать и отец не интересуются революцией, а я буду. Анастасия Цветаева упоминает, что уже после смерти Марии Александровны в Москве Марина вместе с братом Андреем уходила куда-то на собрание. Как бы то ни было, к шестнадцати годам интерес ко всякого рода идейности, общественности был изжит до конца и больше никогда не возвращался. Как корь или плохие стихи, увлечение такого рода каждый должен пережить лично, и чем раньше, тем лучше. Четверть века спустя Цветаева вспомнила такой разговор. Когда я тринадцати лет спросила одного старого революционера, можно ли быть поэтом и быть в партии. Он, не задумываясь, ответил нет. В шестнадцать лет Марина начала серьезно писать стихи. Она снова стала сама собой, сама по себе. А в середине марта 1906 года у Марии Александры случилось кровохарканье. Это был грозный признак. Она слегла, почти перестала есть. Приехал из Москвы Иван Владимирович. Оба, по-видимому, понимали, что она умирает, но он старался всячески ее подбодрить. В мае состоялся консилиум из лучших врачей Ялты. Врачи постарались внушить больной, что ее положение не небезнадежно. «С тех пор стало как будто лучше», — писал Иван Владимирович. «Больная после двухмесячного лежания встает», чтобы перейти по комнате на террасу и силиться глотать, хотя и с большим трудом. До консилиума и я уже отчаивался в возможности возвращения Марии Александровны в свои края. Теперь мы серьезно собираемся дней через двадцать двинуться в Тарусу, и авось эта надежда исполнится в Тарусе ремонтируется наша дача. Приехала преданная Тьё, чтобы отвезти свою Маню домой. В начале июня они были уже в Тарусе. Не знаю, что почувствовала Марина, вновь увидев родные места. Она никогда не писала об этом. Вероятно, все заслоняло близкая смерть матери. Она умирала тяжело и мужественно. За неделю до ее смерти Иван Владимирович писал, «Положение моей больной становится все хуже». Жаропонижающие лекарства перестают действовать, а очень высокая температура при непрерывающихся плевритах и бронхитах сжет ее с ужасающей силой. Все, что называется телом, съедено и исчезло. Мария Александровна умирала в тоске, что оставляет дочерей такими еще маленькими, что не увидит их взрослыми. Было составлено завещание. До сорока лет Марина и Ася могли получать лишь проценты, составляемого им матерью капитала. Есть слух, что мать сказала при этом, а то они все истратят на революцию. Чувствуя приближение смерти, она простилась и благословила дочерей. Валерия Цветаева отметила в воспоминании, что мачеха не позвала ее проститься перед смертью. Я была ей благодарна за эту прямоту в тяжелый час. Не позвала она и священника для последнего обряда. 6 июля Мария Александровна не стала. Тело ее отвезли в Москву, провезли мимо дома в Трехпрудном и похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с могилами ее родителей. Через два месяца с Иваном Владимировичем случился удар. Он долго болел, лежал в клинике. Детство кончилось.